голова 258 разгром сект ваналин слегка улыбнулся и сказал старший мы не виделись семь лет а вы ни капли не изменились странное выражение на лице старика стало еще более странным он очень долго смотрел на Ванолине, а потом вздохнул в его глазах был намек на похвалу когда он произнес ты превратился в смертного и правда превратился в смертного Ваналин взял кувшин с печи Налил себе вина в чашку, выпил, и только потом ответил: Младший всего лишь прикладывает усилия, чтобы стать смертным. Разве мог бы расслабиться так, как старший, наслаждаясь игрой в мире смертных? Стоик сделал глубокий вдох, он взял кувшин с вином, налил себе чашку и сказал: Я видел много формирующих дух культиваторов, но ты первый смог стать смертным за шесть лет. Воналинь промолчал, его сердце не дрогнуло. Когда он слабо улыбнулся и продолжил смотреть представление. Старик внимательно смотрел на ванолине, много времени спустя похвала в его глазах стала еще сильней. Речь идет не о плоти и крови, как у смертного. Я говорю о душе. Молодой человек. Если ты сможешь познакомиться с доменом, то я обещаю, что ты достигнешь стадии формирования души в течение ста лет, сказал старик. Ванлин повернул голову, отпил вина и спросил: Что такое домен? Старик уже собирался заговорить. Как выражение его глаз вдруг изменилось, он сказал. «Послушай, я уже стар. Когда я голоден, то ничего не помню». Ван серьезно посмотрел на старика и улыбнулся. «Старший, не торопитесь. Наслаждайтесь представлением. Младший уйдет первым». С этими словами он встал и вышел из гостиницы. Старик был поражен. Внезапно его глаза загорелись, и он пробормотал. «Интересно». Ван Ринь медленно шел по улице, неся ковши, наступая по листьям. Он вернулся в магазин, открыл дверь и зашел внутрь. Он успел сделать всего один шаг, как услышал голос старика. «Неплохо! Так значит, здесь ты провел шесть лет, превращаясь в смертного!» Старик таинственным образом появился позади Ван Линя и вошел в магазин вместе с ним. Он огляделся, и глаза его постепенно наполнялись удивлением. Ван Ринь не был удивлен выражению лица старика, Он сел продолжил пить вино, наблюдая за стариком. «Дракон, паук пламени, зверь небесного шума, джунгу, зверь с восемью лапами и лезвиями, тилунь Неплохо, молодой человек! Тебе удалось собрать здесь большую часть зверей из моря демонов!» Чем больше старик смотрел, тем более удивленным становилось его лицо. Наконец его взгляд упал на деревянный ящик в углу комнаты, он взмахнул рукой, И все статуэтки вылетели из ящика одна с другой. Все они были незавершенными. Когда Старик увидел эти незавершенные поделки, его глаза стали серьезными. Он внимательно посмотрел на каждую фигурку, потом сделал глубокий вдох, и затем он посмотрел на ванлини и медленно проговорил: Я и правда тебя недооценил! Я бы никогда не подумал, что у тебя подобный опыт! Ты бы не смог вырезать эти фигурки культиваторов формирования души или пустынных зверей! Если бы сам лично с ними не сражался, Ванлин слегка улыбнулся. Он ничего не сказал, только спокойно потягивал свое вино, как будто бы все, что сказал старик, не имело к нему никакого отношения. Поразмыслив немного, старик поставил на место фигурку, которую держал в руках. Он повернулся к Ванлину и спросил: «Как тебя зовут?» Ванлин невозмутимо ответил: «Ванлин». Старик кивнул. Он взмахнул правой рукой, и его аура полностью изменилась. Вместо старика теперь был некто очень представительного вида. Несмотря на то, что его внешний вид не изменился, и от его тела не исходила духовная энергия, он вдруг стал очень таинственным и недоступным для понимания. Духовная энергия в теле Ван Линя пришла в движение в ответ на раздражение, а его глаза зажглись. В тот момент Ван Линь не мог понять, на каком уровне культивации находится старик. Совет быстро исчез из его глаз. Он сделал глоток вина и сказал. «Старший». «Мой старый дом на самом деле может не выдержать вашей мощи. Пожалуйста, сдерживайте себя». Старик фыркнул. Детя, испытаю её хотя бы немного. Вот что такое, домен!» После этих слов аура вокруг него вдруг задвигалась, и магазин захлестнуло чувство ярости. Странным было то, что ни одна плитка черепицы на здании не пострадала, и ни одна частица ауры не покинула комнаты. В этот момент внутреннее и внешнее пространство магазина были похожи на два мира, отрезанных друг от друга. Эта аура ярости все расширялась, и духовная энергия Ван Линни невольно начала сопротивляться этой ауре. Как только его духовная энергия начала двигаться, ее затянула аура ярости. Она мгновенно слилась с аурой ярости и тоже стала очень жестокой. Под воздействием этой ауры ярости в глазах Ван Линни появился отпечаток страха, духовная энергия в его теле больше не слушалась его. У него даже появилось ощущение, что его собственная зарождающаяся душа уподобилась этой ауре ярости. В этот момент ему казалось, что 400 лет его упорного труда стали орудием в руках старика, которым он мог его атаковать. «Это мой яростный домен. Когда-то давно я использовал этот домен, чтобы достичь стадии формирования души. Когда домен активен, он поглощает всю духовную энергию, и я могу ею управлять». В голосе старика проскальзывали нотки безумия, Он бросил взгляд на Ван Линя и домен исчез, как будто его никогда там и не было. В течение этих нескольких коротких вдохов Ван Линь весь покрылся холодным потом. Его руки все еще дрожали, и когда он схватил кувшин и сделал большой глоток вина. Потребовалось много времени, прежде чем духовная энергия в его теле успокоилась. Ван Линь надолго задумался, потом спросил: "Почему ни один из культиваторов формирования души, которых я встречал раньше, не демонстрировал такой домен?" Старик был поражен. Он почесал голову и сконфуженно признался. «А... я забыл. К тому же я понизил свой уровень культивации до формирования души, но все таки использовал стадию трансформации души для активации домена, и поэтому он был немножко сильноват. По правде говоря, культиваторы формирования души не могут демонстрировать такой домен, потому что в их техниках присутствуют только частицы их доменов, поэтому их домены и необнаружимы. уж извини». Ван Ванолинь криво улыбнулся и посмотрел на старика. Он пробормотал себе под нос. «Домен. Это домен». Глаза старика изменили выражение. Лицо старика приобрело хитрое выражение, и он прошептал. «Превратиться в смертного, чтобы испытать свой собственный домен и использовать этот домен, чтобы прорваться от стадии зарождающейся души к стадии формирования души. Вот что должен испытать каждый культиватор, желающий вырваться со стадии зарождающейся души. «Дитя! Хочешь испытать домены других людей? Тебе это будет очень полезно!» Глаза в англине загорелись. Надо сказать, что хотя знакомство с доменами других культиваторов формирования души было очень опасным, польза от этого была очень большой. Он посмотрел на старика, но не согласился сразу же. Вместо этого он медленно спросил, «Какую цену мне придется заплатить?» Глаза старика сузились. Он ударил себя по груди и сказал, «Цено!» «Тебе не придётся ничего платить. Если я буду защищать тебя, в этой провинции культивации четвёртого ранга мы можем пойти окольными путями, и всё будет прекрасно». Ван Линь не сказал ни слова, только молча посмотрел на старика. Из подваль старик смущённо почесал голову и сказал, «Ну, э, могу сказать, что эти статуэтки довольно хороши». Ха». Ван Линь решительно произнёс, «Хорошо. Я могу отдать тебе их все». Старик закатил глаза. Он сердито ударил себя в грудь и сказал. «С чего вдруг я могу захотеть твои магические сокровища низкого качества? Только те наполовину законченные статуэтки достойны внимания, но у меня нет им применения. Так что позволь мне сказать прямо. Посмотри, как я красив, великолепен и влиятелен. Неужели твое сердце не дрогнуло? Ты не думаешь, что я мог бы стать очень хорошей моделью для статуэтки?» Когда старик начал говорить, его лицо немного покраснело. Но чем больше он говорил, тем больше возбуждался. Он даже выпятил грудь и ударил по ней. Ванолинь был поражен. Он кивнул и сказал. «Хорошо. На мой уровень культивации в настоящее время недостаточно высок. Только после того, как я достигну стадии формирования души, я смогу идеально вырезать вашу фигурку». Старик сразу же стал счастливым и быстро сказал. «Не к чему спешить. Ты должен сделать ее идеальной. А, я хочу статуэтку меня обнажённого». поэтому это должно сделать ее идеальной. Вот именно. Нужно сделать больше, чем одно. Сто. Да, сотня. Старик погрузился в фантазии. Он думал о том, что в следующий раз, когда он отправится в бордель или встретит красивую женщину, он подарит ей свою статуэтку, и после этого она запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Главным образом он думал обо всех этих красивых женщинах, держащих в руке его статуэтку. Он очень уживился от всех этих прекрасных видений перед глазами, Чем дольше он смотрел на Ван Линь, тем довольнее становился. Он схватил в и пошевелился. В мгновение ока они оба исчезли из магазина. Когда они появились вновь, они уже были в облаках больше, чем за сто тысяч километров от столицы. Ван Линь расширил границы своего божественного сознания, и сердце его наполнилось страхом. Он подсчитал, что они преодолели сто тысяч километров. Эта сила была слишком ужасающей. От нее волосы на его теле встали дыбом. Нужно отметить, что культиваторы на поздней стадии зарождающейся души могут телепортироваться только на расстояние до 1000 километров. Хотя он не знал, как далеко могут переноситься культиваторы на поздней стадии формирования души, вряд ли это расстояние могло равняться 100 тысячам километров. Согласно анализу Ван Линь, даже культиваторы трансформации души не могли легко телепортироваться так далеко. Что еще более важно, этот старик нёс еще и его. В результате Ванлин начал бояться этого старика еще больше. В настоящий момент старик тяжело дышал. Даже для него преодолеть сотни тысяч километров было не такой уж легкой задачей. Однако, когда он увидел потрясённое лицо в Анлине, он гордо задрал подбородок, но принял опечальный вид и сказал. «О, я уже стар, и мое тело стало много хуже, чем раньше. Эта телепортация перенесла нас всего лишь на сотню тысяч километров. Мне очень стыдно». И хотя старик сказал эти слова, даже смертный, проходивший мимо, мог заметить глубокую гордость на его лице. не молча размышлял. Много времени спустя старик все еще тяжело дышал, гордость на его лице постепенно исчезла, и он сердито спросил. «Дитя, ты когда-нибудь раньше видел, чтобы кто-нибудь телепортировался на такие большие расстояния?» Ванолинь спокойно ответил. «Никогда». «И, увидев, насколько я могу, ты даже не пукнул?» Глаза старика расширились, как будто он использовал все свои силы, чтобы в борделе пить молоко, А этот юноша вообще никак не отреагировал. Ван Ринь посмотрел на старика со странным выражением и сказал. «Младший никогда еще не видел чего-либо подобного культивации старшего. Я вами восхищаюсь». Старик фыркнул и не мог не похвастаться. «Если представится такая возможность, я дам тебе шанс испытать телепортацию на миллион километров». С этими словами он указал на воздух вдалеке и сказал. «Это секта Белого облака. Идем." Этот старик возьмет тебя с собой на превращение этой секты в груду обломков.